Археолог Петрий рассказывает, что он как-то застал одного такого пирамидиота за откалыванием камня пирамиды. Таким путём он пытался подогнать её размеры под очередную нелепую теорию. Критерии. Первое. Даты строительства не могут быть определены по астрономической ориентации. Современная археология достигла теперь такой степени развития, Что даты возведения большинства доисторических построек могут быть установлены с достаточной точностью. Относительная хронологическая последовательность культурных слоёв, разработанная почти для Севомира, подкреплена теперь возможностью определения абсолютной хронологии с помощью анализа радиоактивности. Любые астрономические даты, опирающиеся на положение солнца, луны или планет, Неминуемые окажутся менее точными ввиду чрезвычайной медлительности изменения наклона земной оси или орбит указанных небесных тел. Кроме того, из-за отсутствия письменных источников невозможно установить, отмечали ли древние строители момент первого проблиска солнца, мгновение, когда солнечный диск делится линией горизонта точно пополам, или же то в последний мгновение, когда он ещё касался горизонта своей нижней точкой. Неопределённость это увеличивается из-за невозможности установить, не заслонялся ли в эпоху строительства горизонт деревьями или иной растительностью. Все эти неясности в сочетании с уже указанной медленностью изменения наклона земной оси могут привести к тому, что ошибка, определённая таким астрономическим путём, даты достигнет нескольких тысячелетий. Ориентирование на звёзды могло бы послужить основой для более точного определения дат. Однако неизвестность, какая именно звезда была использована, в сочетании с неизвестными в процессе строительства ошибками монтажа полностью обесценивает астрономический метод установления дат. За любой тысячелетний период многие звёзды будут в то или иное время обладать данным конкретным склонением. Каждая звезда, проходящая через такое окно склонений, дасттную возможность датировать строительство. И при отсутствии письменных памятников Невозможно определить, которая из звёзд была использована при возведении данного сооружения. Да и использовались ли вообще какая-нибудь звезда. Так, например, Капелла имела склонение 38,5° в 510 году нашей эры, а Арктур то же самое склонение в 1350 году нашей эры. Второе. Направление следует устанавливать исключительно по искусственным ориентирам. Хотя логично предположить, что установленные в ряд камни или парные арки должны были указывать на точку восхода или захода какого-либо небесного светила, было бы ошибочным исходить в настоящее время из того, что для этой цели использовались естественные объекты. Правда, вполне возможно, что при наблюдении из некоторой точки луна в определённые моменты своего цикла восходила над каким-либо заметным холмом на горизонте, и что как раз ввиду этого обстоятельства и было выбрано данное место. Но один лишь выбор данного места сам по себе не является достаточным свидетельством того, что строители ориентировались именно на восход Луны. Как правило, обычный горизонт всегда изобилует характерными естественными приметами. Это могут быть другие холмы, седловины между ними, отдельно стоящие камни или острова. Любые из них могут с достаточным основанием рассматриваться как ориентиры в соответствии с критерием 5, который будет приведён ниже. Если же, с другой стороны, на такой отдельно стоящий холм ориентирован ряд камней или какие-то другие явно искусственные сооружения, то такое направление может быть рассмотрено с полным на то основанием. Созданные человеком ориентиры сами по себе уже показывает астрономическое значение этого направления.